Девушка моется в дусы и кричит оттуда. Мама, принеси мне сампунь. Да там же полно сампуня. Да тут написано для сухих волос, а я уже намотила. Сау, Сау. Сау. Муж возвращается под утро домой в тяжелом состоянии. Жена встречает его у порога и как это ты только можешь вообще мне в лицо смотреть, а? Ко всему можно привыкнуть. <свят> ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ко всему можно привыкнуть. Сколько сотовых телефонов Ну, за крутому чуваку Когда он идет в магазин Два По одному базарить А другим указывать на то, что ему завернуть В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы, уважаемые любители Этого интересного Что Лихач Это китайский эмигрант Звучий на Кавказе Ну, товарищ сирзан, ну зачем мне изучать автомат? Служить-то я буду поваром Во-первых, стыком можно чистить картошку А во-вторых, если ты хреновый повар Автомат будет тебя спасать от гнева товарищей по Понял? Ты что?